Глава шестьдесят первая. Начало. По сравнению с прошлым случаем разница была существенная. Теперь старик сказал «вызов». Играя вызов — это разные вещи. Но в чем же все-таки конкретная разница? Над этим стоило хорошенько поразмыслить. Меч-рыба. Уровень семь. Это должно быть означает уровень сложности. Ченьму стал детально воспроизводить все произошедшее в своей голове. Когда он приблизился к косяку рыб, Они как будто замерли. Очевидно, он попал в зону их внимания. Получается, вызов был брошен именно таким его действием. Но рыбы набросились на него не сразу, всем скопом. Сначала одна рыба двинулась в его направлении, затем стоило ему увернуться, пошла вторая и третья. Потом он оказался поражен. Связав все воедино в голове, у сформировалось примерное представление. Это так называемый вызов, тоже своего рода игра. Он как бы вызывает этих рыб на столкновение. А значит, смысл игры в уклонении от атак этих рыб. Сначала тебя атакует одна рыба, потом, если ты уклонился, нападает вторая, третья и так далее. Игра продолжается, пока ты в состоянии уклоняться. Но как только ты захочешь прекратить, ты сам должен выйти из зоны внимания рыб. Если все действительно так, то есть два пути, чтобы пройти эту игру. Первый – суметь увернуться от всех атак. А второй – сдержать зубы и вытерпеть всю невыносимую боль. Разумеется, второй вариант был чисто теоретический. Чиньму не считал возможным, чтобы кто-то выдержал такие адские муки. Его тело стало более крепким, как и повысился его болевой порог, из-за частых тренировок восприятия. Однако та боль, которую ему пришлось испытать от удара рыб, была просто невыносимой. Подведя итог, Чиньму посчитал, что эта игра очень опасна. Вывод насчет рискованности всей затеи отнюдь не был безосновательным. Когда он вернулся из простого подводного мира, Он обнаружил на своем теле семь или восемь красных точек, при касании к которым вызывало сильную боль. Чего же хотел добиться создатель этой карты? Каждый раз, когда Чиньму задавал себе этот вопрос, он заходил в тупик. Сколько бы он ни раскрывал ее загадок, смысл ее создания так и оставался непонятен. Это действительно самая сложная голограмма из тех, что он встречал. Звездная палата. В комнате собрались три человека. Один седовласый старик, другой мужчина средних лет и одна молодая девушка. Перед всеми тремя рядом лежало два трупа. «Вы выяснили причину их смерти?» – спросил седовласый. Ответила девушка, лицо у нее при этом было весьма серьезное. Как и в случае с путешественниками в герцогстве Сотни Заливов, они умерли по меньшей мере от шести ядовитых жал. Их противник оказался очень силен. Ее длинные волосы развевались от ветра. Одетая в черное, она смотрела куда-то вдаль и была похожа на цветок лотоса. Мужчина средних лет поменялся в лице. «Да как про это могли учуять насекомые из герцогцева сотни заливов? Неужели кто-то им все рассказал?» Его квадратное лицо хоть и придавало владельцу грозный вид, но теперь оно выражало негодование. Седовласый старик покачал головой. «Конкретно из-за этого случая мы еще не можем быть уверены в этом!» Он посмотрел на два тела, лежавшие перед ним, и вздохнул. «Боюсь, что под подозрение попадают все больше и больше людей. Ситуация усложняется». Поразмыслив, он обратился к девушке. «У Ван и остальных в Восточной Цитадели сил недостаточно. Отправляйся к ним. Если что, все решения на тебе». Тут же после этого он обратился к мужчине. «Ты соберешь группу и отправишься вместе с ней. Теперь уже очевидно, что действовать скрытно больше не имеет смысла. А значит, сражений снаружи станет только больше». Девушка ничего не сказала. Мужчина откликнулся. «Мне взять с собой студентов или преподавателей?» «В основном студентов внутреннего двора. Но можешь отобрать несколько из внешнего самых опытных». Заговорила вдруг девушка. «Я соглашусь», — утвердился довласый старик. «Я понял». Мужчина средних лет тут же поклонился и ушел. «Будь осторожней. В этот раз ты непременно встретишься с экспертами других школ. Хе-хе. Только не переживай об этом очень сильно». Рано или поздно это должно было случиться, и это станет хорошим опытом, сказал Сидолас и старик со смехом, повернувшись лицом к девушке. Не беспокойтесь, директор. Этот день не сильно отличался от обычных для многих Федерации Тенью. Но именно сегодня многие скрытые силы этого мира пришли в движение. Как только Зоотингиус услышал, что Мейда заболел, он тут же бросился к его комнате. Старик лежал на кровати и выглядел совсем неважно. Его глаза впали, От этого он стал казаться еще старее. Для зоотинги такое было невыносимым. С самого раннего детства этот человек обучал его всему, что связано с созданием карт. Они давно уже стали больше, чем просто ученик и учитель. Он подозвал врача и тихонько спросил. «Как у него дела?» Врач помотал головой. «Не очень хорошо». «Но что случилось?» Лицо зоотинги показывало его беспокойство. Мейда всегда следил за своим здоровьем. Что же могло повлечь такое серьезное ухудшение его самочувствия? Врач тихо ответил. «Мастер Мэйда в последнее время о чем-то очень много размышлял. Носил в сердце этот вопрос, и от постоянной тревоги его здоровье пошатнулось. Но даже после того, как я сказал ему об этом, он продолжил упорно отрицать какие-либо изменения своего самочувствия, и в итоге это привело к стремительному ухудшению его состояния. Вы же понимаете, в его-то возрасте». Но Зоотинг Ю уже не вслушивался в то, что говорил врач. Его взгляд был прикован к столу. На нем лежала половина обугленной кинематографической карты от фильма «Случайная встреча». Вдруг в сердце Зоотинги что-то оборвалось, и он выскочил из комнаты своего учителя. Он быстро нашел своего дворецкого и резко сказал. «Мне плевать как, мне плевать где! Но сделай все возможное, чтобы достать создателя этих карт! Ты понял?» Увидев белое от злости лицо молодого господина, дворецкий только и мог утвердительно кивнуть. «Хорошо, я понял. Связи с семьи Зоо были весьма обширны. Но результаты поиска заставили Дворецкого проклинать свою судьбу. Ни одной ниточки, которая привела бы их к создателю этих карт, не было обнаружено. Люди, которые сделали этот фильм, очевидно, были уже очень матерыми в этом плане. И потому не оставляли после себя никаких следов. Оставалось только следить за всеми потенциальными посредниками, которые есть на рынке. Для этого дела понадобится мобилизовать очень много людских ресурсов. Но для семьи Зо это не проблема. Дворецкий прекрасно понимала, что хоть молодой господин обычно и был вполне дружелюбен и спокоен, но в момент гнева он становился очень жестоким человеком. Выше Зуотинги был только его отец, Зуотин Линь. И мальчик являлся единственным его наследником. Поэтому в отношении власти никто не мог с ним соперничать. В последующие дни очень много замаскированных людей ходило по различным магазинам. По всем магазинам, в которых продавались кинематографические карты. Судя по прошлым выпускам новых эпизодов «Легенды о мастере», скоро должен был появиться следующий. Но их цель как будто знала об их ловушке. Новый эпизод так и не выходил. Шпионы, которые ждали основного поставщика «Легенды о мастере», хватались за голову от злости. Чем больше времени проходило, тем больше они начинали ненавидеть тех людей, которых должны были найти. Откуда же им было знать, что в этот момент Лейдзы был занят делами компании Вайке? И что ему было абсолютно не до сценария? Ну очень Му занимался своей новой игрушкой.